Вновь, как когда-то, пришлось сплести воедино все имеющиеся запасы веревки, чтобы дотянуться до подножья скалы и поднять четырех воинов наверх. Проходя через пещеру, где заблаговременно предупрежденные люди и гномы освободили для меня свободный проход, я поинтересовался у нилиены как дела наших раненых и получил успокаивающий ответ. За прошедшие сутки ухудшений не было. Стефи день и ночь с ними, молится и поит раненых лекарственным отваром.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 Только что Литос озвучил мою собственную мысль, терзавшую меня уже несколько часов креду. Шурды могут ждать подкрепления. Кто может прийти к ним на подмогу? Еще темные гоблины, костяные пауки и мертвяки, киртрассы могут притащить метатели. И может прийти по нашей души сам Тарис-некромант со своими новыми творениями, молва о которых зазвучала одновременно с проклятым именем Тарис. Помнишь, что проделал старый шурд при последней осаде?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 «До сих пор нам это удавалось?» «Да так клыки показывали-то, что шурды все как один окочурились у наших стен». «Раньше их не вел Риз Мертвящий и сам Тарис Некромант в придачу». Невесело усмехнулся я. «О, ведут. Вернее, несут Горемычного. На нем хоть одно живое место осталось». «И по делам, твари. Он двоих своими стрелами зацепил».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 буркнул я, неотрывно глядя на кружащую над нашими головами большую птицу. «Привязано что-то, ослепли, что ли? Литас, пока кружит, не стреляй. Если улететь вздумай, тогда сразу роняй птаху». «Не сомневайтесь, господин», — уверил меня охотник, злобно потрясывая кулаком гомонящим детям, прямо-таки жаждущим подбить птицу. «Не промахнусь». «Птица не улетала».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 Взглянул Стефи на трепещущий на ветру лист. Тогда его сюда. Рикар выхватил лист, отвесил раскричавшемуся послушнику звонкий подзатыльник и зашагал обратно ко мне, не забыв проворчать: Смотри, птиц у нее пусти, криклевый ты наш! Если улетит тебя, летать оставлю. Крепче держи, двумя руками. Верно, мысленно согласился я. Раз птица весточку от отца Флатиса принесла, значит, сможет и обратно отнести.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 «Господин!» — тихий голос Рикара оторвал меня от раздумий, и я отвел взгляд от галдящих детей, к чьим голосам добавлялся веселый собачий лай. Шум был такой, что того гляди, впавший в спячку с гархи, проснулся. Ну и пусть шумят довеселятся, все лучше радостные крики, чем мертвая тишина. «Что там?» — в полголоса спросил я, принимая вложенную в трепичный лоскут бумагу. «Из книги вырвана. Ну-ка...»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 Со мной святые братья и несколько милостью Создателя, выживших после Шурцкой расправы поселенцев. Припасы на исходе. Много больных, в их числе и я. Огонь развести не можем, дабы не привлечь внимания богомерзких темных тварей. Без теплого крова долго не продержаться, ровно как и не уберечься от врага. Если иной путь попасть в поселение, птица, принесшая послание, донесет его и обратно, если на то будет воля Создателя. Святой. — Отец Флатис. — Спасибо, что поинтересовались, отче, — хмыкнул я. — У нас все хорошо. — Он не интересовался? — заметил Рикар. — Знаю. Да и не до этого им. Святой отец и святые братья — это упоминание дорогого стоит, Рикар. Так, гляди, сообщай, развеют меня, признав за нежить поганую. — Недопустим! допустим, — набычился здоровяк. — Пущай там за стеной, по-своему дело делают. «А здесь наши порядки. Так что делать будем, господин?» «А что тут думать?» — Удивленно возрился я на него. «Надо вызволять святых братьев из беды. А с ними еще и поселенцы очередные, добрым королем на смерть посланные. Что один король, что другой сотнями людей губят». «Через рудник?» — не заинтересовался моими взглядами на монаршую особу Рикар. «Нет», — мотнул я головой.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 Зло буркнул Рикар. «На всякий случай». «Да лишнее!» — поморщился я, проводя ладонью по оттаявшей щеке. «Не лишнее!» — отрезал великан. «Руку на вас я никому поднять не позволю, господин. Пусть хоть и самый главный друид сюда явится. То бишь священник. Эй, Литос, а ну-ка подойди, перекинемся парой словечек». Принявшийся действовать Рикар широким шагом направился к Литосу, держащему лук с наложенной стрелой наготове.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 Шикнул на стефе, заставив его отойти на несколько шагов, и горячо заговорил от спешки, глотая окончания слов. «Господин, все прибыли, с ними священник наш, отец Флатис». В беспамятстве он то приходит в себя, то обратно горячка его одолевает. На волокуши притащили старика, сильно болен. Но это дело поправимое, вот только жерди волокуши там, где их касались руки отца Флатиса, жерди обуглены, господин, почти пережжены. Я пока детишек на платформу усаживал, тихонько поспрашивал их».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 «И это нежить! Создатель! Это нежить, темная тварь! Заподня! Молитесь, братья! молитво очищения и ограждения! Взмолимся, а?» Теперь. И он прервался, застыв в неподвижности и скосив глаза на застывший у его шеи острое лезвие огромного двуручного топора. «Слушай внимательно! Жалкий кусок склирсово помёта!» Прошипел Рикар, усиливая нажим на топор. «Если еще раз...»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 Грохотал Рикар, буквально тащая их за собой и не давая задуматься или принять решение. Учитывая их состояние крайней усталости, сопротивление ему почти не оказывали. Пять шагов между нами, три, два, и они пошли дальше, миновав закованную в металл страхолюдину. И тут же вздрогнули, когда с верхних ступенек поднялось еще два черных воина в глухих шлемах, освобождая дорогу и чуть отводя в стороны возведенные арбалеты.